Впрочем, никакой самостоятельности этот удел не имел, и самая семья Нагих жила под надзором царских чиновников, во главе которых был поставлен преданный Годунову человек, диак Михаил Бетеговский. От него Нагии получали и деньги, назначенные московским правительством на содержание удельного княжеского двора. Михаил Нагой был человек преданный крепким напиткам и довольно буйный и у него с Бетяговским нередко происходили столкновения из-за означенных денег. Ногой требовал больше, чем выдавал ему Бетяговский. Кроме того, нагие смотрели на этого дьяка и его подьячих, как на шпионов, приставленных к ним и доносивших в Москву об их поведении. Таким образом, жили они в обоюдной неприязни и подозрениях. Меж тем в Москве Годунов, его родственники и приверженцы – Косо смотрели на углицкого царевича, который по бездетности Федора Иоаннча, вопреки своему рождению от пятой супруги, являлся возможным его преемником, и притом таким, от которого Борис Федорович и многие другие бояре не могли ожидать для себя ничего хорошего. Поэтому с их стороны заранее принимались разные меры против царевича как будущего претендента на престол. Так, по внушению Бориса, царь запретил поминать в церкви на Ектении своего младшего брата как незаконного, чтобы унизить его в глазах народа. А между тем боярами пущены были слухи о жестокосердии мальчика, напоминавшем отца, о каких-то его выходках и угрозах против бояр. Рассказывали, между прочим, будто он, однажды играя со своими сверстниками, велел им сделать из снега подобие человеческих фигур, Назвал их именами известных бояр Самую большую фигуру именем Бориса Годунова После чего своей маленькой саблей Отрубил ему голову А другим кому руку, кому ногу Приговаривая, что так-то будет им в его царствование В действительности Дмитрий был довольно болезненный мальчик По крайней мере известно Что он страдал иногда припадками подучей болезни Но помянутые басни, конечно, имели своей целью возбудить среди бояр опасения, а, следовательно, желание устранить царевича и подготовить их к готовящемуся событию. Это событие не замедлило. До семьи Нагих тоже, в свою очередь, доходили какие-то слухи о замыслах и покушениях на особу царевича. Опасались, по-видимому, более всего Бетяговских, Михаила, его сына Данилу и его племянника Никиту Качалова. Не доверяли также главной мамке царевича Василисе Волоховой и ее сыну Осипу. Поэтому мать берегла Дмитрия и никуда от себя не отпускала. И все-таки не уберегла. 15 мая 1591 года, в субботу, она была с сыном у обедни, а воротясь домой, пока до обеда позволила мальчику на минуту пойти во двор погулять в сопровождении трех женщин. Мамки Волоховой, кормилицы Тучковой и постельницы Колобовой. Что именно затем произошло, в точности определить почти невозможно по крайнему разноречию свидетельств. Известно только одно: едва царевич успел сойти с лестницы или появиться во дворе, как раздались отчаянные крики сопровождавших его женщин. Прибежала мать, и, видит, что сын ее с перерезанным горлом бьется на руках у кормилицы в предсмертных судорогах. Не помня себя от горести и гнева, царица Мария схватывает полено и начинает бить мамку Волохову по голове, приговаривая, что это ее сын Осип вместе с Данилом Бетеговским и Никитой Качаловым умертвили Димитрия. Сама ли она напала на эти имена под влиянием уже ранее волновавших ее подозрений, или их успела назвать кормилица, нам неизвестно. В то же время по распоряжению царицы ударили на бат в дворцовой церкви Спаса. А некоторые избежавшиеся ее дворни бросаются по улицам города, стучат в ворота и кричат гражданам, что сидите, царя у вас более нет. Одними из первых прискакали во дворец своего подворья братья царицы Михаил и Григорий Нагии. Последний по ее приказу бьет всю ту же мамку Волохову. Но более всех свирепствует пьяный Михаил Ногой, который со слов своей сестры прямо обвиняет сбежавшемуся народу об убиении царевича тремя помянутыми злодеями и натравливает народ на кровавое возмездие.